Эльза с сыном начали проявлять нетерпение. «Мне тоже есть что рассказать папе», — жаловалась Эльза. «Когда я с ним поговорю, если он скоро уезжает?» «Со мной он тоже обещал поговорить», — хныкала им. Но вот Пьетро и Деде вернулись, судя по всему, в хорошем настроении. Вечером девочки уселись вокруг Пьетро, и он рассказывал им, что теперь будет работать в большом красивом здании из красного кирпича,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 Этот вопрос поставил меня в тупик, и я строго объявила, что пора спать. Эльза как раз клялась, что после окончания лицея уедет к отцу в Штаты. им мадергала Пьетра за руку, требуя к себе внимания. Она явно была не прочь хоть сейчас последовать за ним, и только ДД задумчиво молчала. «А может, все уже решилось?» — подумала я. «Песенка Рино спета, и сейчас ДД скажет Эльзе...» «Тебе придется ждать еще четыре года, а я сразу после экзаменов, максимум через месяц поеду к папе».